Глава вторая. Больше охотники к моему логову не пытались подобраться. Каждый знал, что чаще ее духи вольны творить все, что ему угодно. Охотник мог заплутать и вернуться домой через много лет, хотя сам думал, что лишь переночевал в лесу и сразу отправился домой. В густой чаще водились создания, имен которых не знала даже я. С ними сложно было договориться, поэтому люди предпочитали просто не забредать слишком глубоко. Тем более, когда стало известно о появлении Карги на опушке. Я готовилась. Запасы еды совсем иссякли, а золото у меня было не больше, чем у лесной белки. В свободное время я посвящала сбору компонентов для снадобий, чтобы прийти в деревню не с пустыми руками. А главное — Мне хотелось показать людям, что я не принесу вреда. Неловкие поврежденные пальцы с трудом справлялись с нежными стебельками весенних трав, но с каждым днем получалось все лучше и лучше. Настал особенно светлый и погожий весенний денек. Снег на прогалинах уже растаял, оставив после себя топкую грязь. На пригорках вовсю цвели подснежники. Однако меня интересовал более редкий цветок. Тоненькие стебельки венчали махровые головки нежно-розового цвета. Такую редкость у меня на ярмарке с руками оторвут. Готовая к любым поворотам судьбы, я нашла дорожку, которую вела на юг, и отправилась к людям. Моё появление заметили местные стражники-добровольцы, Парни в коротких шубейках почесали макушки, поплевались. Они спросили меня, зачем пришла и когда уйду, а потом спокойно пустили на ярмарку. Я прошла за частокол к самому сердцу деревеньки. Она была во всех смыслах необычной. На дороге лежала брусчатка, дома были укреплены каменной кладкой, а на улицах стояли самодельные фонари со съемными масляными лампами. Я вертела головой, стараясь запомнить как можно больше деталей. Вынужденная зимовка в лесу, да еще и в одиночестве, сказалась на моей психике. И отчаянно нуждалась хоть в каких-то новых впечатлениях. И деревня могла мне их обеспечить. В самом центре уже вовсю суетился народ. Деревенские стояли с лотками, предлагая сделанные за зиму вещи. Приезжие продавали заморские сладости и хитрые механизмы. Бегали детишки, то и дело слышался женский смех и мужские выкрики. Я заняла местечко между лотков, выставив корзинку с цветами и разложив мешочки с травами. На меня с любопытством косились, но подходить не решались. Еще бы, укутанная шалью по самую макушку, да еще и в перчатках да и мои валенки значительно отличались от местной обуви. Я понятия не имела, в какой части света находилась. Видимо, чаще вывела меня куда-то не туда. Хорошо, если в мое время, а не в далекое будущее или прошлое. «Э-э!» окликнул меня мужичок из ларька по соседству. кель будешь? Что продаешь?» «Цветы», — просто ответила я те, что любовь приносят по весне, и травы от простуды, первый весенний сбор. «Хорош сбор-то», — прошамкала одна старушка, подходя ближе. «Само собой, одного мешочка хватит на десять заварок», — отрапортовала я. «Вас он со второй кружки на ноги поставит, молодым и того меньше надо». «Почем продаешь?» — заинтересовалась старушка. От сердца есть чего. Зимы пошаливает. А вы возьмите, тетушка, нежно цвет. Любовь лучше всего сердцу помогает. Собирающийся народ захихикал, словно я показывала фокусы. Старушка недовольно цокнула языком. Какая любовь? Мне осьмой десяток. Любовь разная бывает. Вы попробуйте. Добавьте в чай с толчеными ягодками Можно замороженными. Вы почувствуете, будто юность на языке тает. — Хорошо расписываешь, — покачала головой бабуля. — Ладно, не убудет с меня. Давай свои цветы и отвар от простуды. Два мешочка. У меня дед дюжа болезный. Я услужливо подала ей покупки и протянула руку, не называя цену. Старушка так заинтересовалась нежноцветами, что даже не обратила на это внимания, просто вытащила из кошеля десять медиков и пихнула их мне. Я поклонилась и спрятала деньги в карман. Мне еще было не ведомо, сколько в этой деревне стоили травы, но я готова была работать и даром. Оно ведь как бывает, репутацию набираешь по капле, зато потом люди к тебе рекой текут». Бабуля сослужила мне добрую службу. После первой покупки на меня перестали косы смотреть. Вскоре подошел парень, касаясь ожень в плечах, и попросил букет нежноцветов для своей девицы. Прибежала орава ребятишек и купила еще один, быстро разобрав его по цветочку. Малыши едва успели сунуть мне в руку пару четвертаков и бросились в рассыпную. Я лишь улыбалась им вслед. Оно и понятно, торопится. Ребятня спешила порадовать своих мам. Вскоре вся ярмарка гудела от восторга, обсуждая маленькие светлые цветочки. Оказывается, деревенские ни разу не забредали в лес достаточно глубоко, чтобы найти нежноцветы. Так что мне удалось принести им настоящую диковинку. Я распродала остатки простудных сборов и побрела по рынку, присматривая складкам. Мне отчаянно хотелось прикупить себе новые штаны или хотя бы рубаху, но денег могло не хватить. Я прислушивалась к выкрикам торговцев, приценивалась. В итоге с ярмарки ушла с мешочком крупы и куском осточертевшей солонины. Зато в кармане еще позвякивала честно заработанная мелочь. Парни у ворот даже не посмотрели в мою сторону, дав спокойно выйти из деревни. Только одна дородная женщина ухватила меня за рукав, попытавшись остановить уже за чистоколом. «Куда ж ты, любезная, на ночь глядя?» Охнула она, «Дорога опасная, ночь холодная. Приночуй в трактире у Маришки, да с утра пойдешь». «Мне недалеко», — ответила я, чувствуя себя неловко. «Да куда там? До ближайшей деревни, часов шесть, пути и то на лошади. Оставайся, говорю». «Коли денег нет, давай я тебе дам пару медиков, и на ужин хватит, и на синовали тебя уложат». В голосе женщины звучала неподдельная забота. Она смотрела на меня без подозрений и злости. Мне захотелось сделать ей какой-нибудь подарок. Порывшись в мешке, я отыскала простенький амулет из коры, который так и не решилась выставить на продажу. «Вот, тетушка, возьмите». «Травница я. Живу в лесу, вот и ходила на ярмарку. Мне до дома тут всего ничего». «Как же так?» — удивилась она. «В чаще никто не живет, разве что нечисть всякая». «Я живу», — призналась я. «Домик мне там достался. А вы берегите себя. Если заболеете, оставьте у местного мясника записку на имя Ады. Я вам подсоблю». «Любого на ноги поставлю». Так началась моя жизнь рядом с маленькой деревенькой созвучным названием Злейск. Вопреки ему, люди там жили добрые, по крайней мере, большинство. Та бабуля, что стала моей первой покупательницей на ярмарке, потом часто приходила за амулетами от сглаза, растирками и простенькими микстурами. Она использовала нежноцветы, как я ей советовала. Сердце перестало шалить, словно по волшебству. Да и с дедом отношения стали теплее. Он, кстати, благодаря моим травам, наконец перестал вечно шмыгать носом и жутко храпеть. Бабуля называла меня внучкой и часто угощала пирожками. — Худенькая ты, внуча. Тебе надо кушать хорошенько. Она рассказала соседкам о моих сборах, и ко мне потянулись новые покупательницы. Я радовалась каждой из них, но не забывала прятать угольно-черные когти карги. Болезнь отступила. По крайней мере, я так думала. Сердце еще билось, и я чувствовала и радости, и волнение, и грусть. Меня не сковал лед зимы. Вот. Только между деревьев иногда мелькала черная шкура зверя. Напоминание, что не все в жизни получается легко, что болезнь все-таки во мне, что с пути корги уже не свернуть. Однажды в паре шагов от моего лотка остановился статный мужчина, чьи виски уже посеребрила седина. Он ждал, пока мама с дочкой выберут резную фигурку, оберег для детей от болезни. Как только они расплатились, мужчина подошел ближе. «Вы? Ада?» «Да», — кивнула я. «Вы что-то хотели? Травяной сбор?» «Моя дочь больна. Мне нужна ваша помощь». «Что с ней?» — машинально сказала я и сразу же поправилась. «Опишите, как она болеет, что случилось?» «Да с детства у нее такое!» С горечью ответил мужчина, хиленькая. Сделать ничего не можем. Уж сколько всего перепробовали. Лекари редко захаживают в наш край, но мы каждого старались пригласить. Никто не может сказать, как справиться с недуком, а дочка сейчас вообще едва дышит. Я вспомнила добрую тетушку, которая сказала, что смогу излечить любого. Любого ли? В другое время я бы обрадовалась, что смогу помочь девочке, а сейчас? Что, если наврежу ей? Мои силы изменились, я стала другой. Кто знает, как сработает моя магия на больном ребенке? Мужчина заметил заминку, но истолковал ее неверно. Он протянул мне кошель и развязал тесемки, продемонстрировав содержимое. Там было полно серебряных монет. Даже пара золотых мелькнула. «Мы хорошо заплатим», — твердо произнес мужчина. «Я опытный охотник. Моя семья не бедствует». «Поговорим об оплате позже», — покачала головой я, «когда выясним, что с девочкой. Я постараюсь помочь, но пока ничего обещать не буду». Мужчина уважительно кивнул. Он с трудом дождался, пока я закинул свои нехитрые товары в мешок. Кажется, мой заказчик готов был закинуть меня на плечо и бежать домой, лишь бы мы пускарей добрались до его дочери. Он показывал дорогу, ведя меня за собой по улочкам Злейска. Мне передалась его торопливость, хотя я понимала, что вряд ли у ребенка сейчас лихорадка. Как бы ужасно это ни звучало, но с высокой температурой Она не смогла бы пережить зиму без лечения. Медлить не стоило, но ну и паниковать смысла не было. Мы подошли к огромному, даже по меркам этой деревни, дому. Весь первый этаж был выложен камнем. На окнах красовались расписные ставни. Все выглядело добротно и, не побоюсь этого слова, роскошно. Я мысленно присвистнула. Выходит... Охотники взлески ценились. Моя семья и то жила в хоромах поскромнее, а отец считался сильнейшим. Мужчина распахнул дверь и чуть ли не впихнул меня в дом. Я запоздала и испугалась, со риски. «А если меня пытаются похитить?» Однако волноваться было поздно. Дверь за моей спиной с грохотом захлопнулась отрезая нас от уличного шума и весеннего теплого солнышка. Замиранием сердца я сделала пару шажков в темноту, от страха позабыв простейший заговор для ночного зрения. Мужчина схватил меня за локоть и поволок вперед.